Глава восемнадцатая К вечеру я готова была лезть на стены. В заточении день тянулся невыносимо медленно. Скука и беспокойство пожирали меня изнутри. Я снова приняла ванну. Вдоволь поплавала в бассейне, и поэкспериментировала с температурным артефактом. Там, в глубине замка, решалась моя судьба, а мне оставалось только плескаться в воде. Раз за разом я напрягала зрение, но потоки энергии, свободно струившиеся в воздухе, не давались в руки. Когда мне, наконец, удалось сжать в ладони светло-фиолетовую змейку, я направила ее в стену и тут же охнула от боли, Плетение мага отразило мою магию и сбила меня с ног. Похоже, дознаватель обо всем позаботился. Поднявшись, я потерла ушибленный бок и с досадой посмотрела на прыснувшие в стороны змейки. Так и хотелось погрозить им кулаком. Интуиция подсказывала, пусть магия и не обладала разумом в том смысле, что мы вкладываем в эти слова, но все же была живой. Я чувствовала ее любопытство, Искреннее желание узнать меня поближе. Отмахнувшись, я обыскала стол шайна в поисках какой-нибудь книги, способной занять меня на время. Однако ящики оказались заперты, за исключением одного, в котором нашлись бумага, перо и чернильница. Покусывая кончик пера, я написала близняшкам. Впрочем, что я могла сообщить, не напугав их. Рассказала, что у меня все хорошо. и муж не обижает меня. Нисколько не слукавила. Обижали меня дознаватели и стражники. Муж просто куда-то исчез. Закончив, вложила лист в конверт и запечатала его сургучом, отыскавшимся в том же ящике. Впрочем, письмо отправилась туда же. Мне все равно не позволят отослать его. Наверняка сестры уже извелись, ожидая от меня весточки». Но за эти пару дней в Хейдоре не произошло столько всего, что я едва не забыла об этом. Найдя подаренную карой брошь, погладила холодный металл и сунула ее в карман. Как ни странно, это придало мне уверенности. Мои размышления прервал стук в дверь. «Марта, это Ирма, открывай скорее!» Вскочив с места, я рывком распахнула дверь и вздохнула от облегчения. «Никогда бы не подумала, что буду рада видеть тетушку». Выглядела она лучше, хоть и казалась немного уставшей. «Нам выделили всего десять минут», — деловито заявила она. «За нами должен был присматривать стражник, но я уговорила его остаться снаружи». «Интересно, каким образом? Впрочем, не хочу знать». «Вы догадывались об этом?» — выпалила я. «Отец предполагал, что во мне дремлет ведьминский дар». Ирма покачала головой. «Ведьмы обладают великой силой, не нуждающейся в формулах. Если бы Ленард знал об этом, то не допустил бы твоего замужества». «Тогда что ждет меня?» «Ванесса обвинила меня в нападении, но это ложь». «Она устраняет соперницу», кивнула Ирма. «Я поступила бы так же. Конечно, Шайен не разведется с тобой, но вполне может запереть где-нибудь в подземельях». Детей вам все равно не родить, а артефакт устроит, если время от времени он будет посещать твою постель. Брак должен быть настоящим, а вот условия содержания жены богов почему-то не волнуют. Я обхватила себя руками и вздрогнула, отгоняя нарисовавшиеся в воображении картинки. Мельком подумала о том, что мне все же придется делить постель с мужем. хотя это сейчас должно волновать меня в последнюю очередь. «Подземелья? Только за этот случай с Ванессой? Не думаю, что все так серьезно». «Дело не в Ванессе», — вздохнула Ирма. «Ты ведьма?» Я подслушала разговор магов. Ведьмы запечатывали или вовсе сжигали на кострах. В древние времена, конечно, но об этом нельзя забывать. Магия ведьм слишком непредсказуема, «Мало того, она опасна». Сейчас хайдуринцы гадают, сумеют ли усмирить твою сущность или нет. «Но я могу научиться владеть даром». «Как? В мире не осталось ведьм, которые могли бы передать тебе эту науку. Даже книг нет. Знания были утеряны или намеренно уничтожены. Как ни странно, в этом темные и светлые действовали заодно. Костры Инквизиции...» Горели по всему миру. Повисла тишина. Я лихорадочно размышляла, пытаясь найти решение. Неужели мой дар обратиться против меня? Лучше бы я оставалась пустышкой. И что же делать? Растерянно спросила я. Ирма посмотрела на меня с искренним сочувствием. И меня пробрал мороз. Впервые я видела ее такой. Надеяться на то, что дар можно запечатать. Постарайся контролировать себя. Поменьше злись и не используй магию. Будь паенькой, чтобы темные поверили, что ты безобидна. Сейчас хайдоринцы дают мрачные прогнозы. Ты ведь уже напала на Ванессу. А значит, магия взяла верх над человеческой сущностью. Какая глупость, выдохнула я. Все зависит от твоего мужа. Если он поверит тебе, то будет защищать. «А если примет сторону Ванессы?» Ирма многозначительно повела бровями. А я вздохнула, уронив голову на ладони. Сейчас она вновь заведет шарманку про брачную ночь и потребности мужчин. Можно подумать, я способна радостно прыгнуть в постель шаина только ради того, чтобы сохранить свою шкуру. Да он, наоборот, лишь заподозрит неладное. К счастью, от очередной лекции меня избавил стук в дверь. Стражник напоминал, что наше время подходит к концу. «Я сообщу о случившемся в Рестан», — торопливо пообещала Ирма. «Ленард позаботится о тебе». На мгновение на лице тетушки промелькнула довольная улыбка, как будто она рада тому факту, что я стала ведьмой и обвиняюсь в покушении на убийство. Впрочем, Ирма быстро взяла себя в руки и даже пообещала отправить мое письмо близняшкам — Едва я заикнулась об этом. Конечно, она прочтет его, но там нет ничего секретного. Вскоре тетушка ушла, а я еще долго смотрела ей вслед. Раньше я полагала, что ее отправили со мной, чтобы она вынюхивала для Ристана. Но, похоже, это всего лишь верхушка айсберга, у нее задачка посерьезнее. Весь вечер мысли упорно возвращались к компаньонке, но усталость и нервное напряжение взяли свое. Я рано легла в постель. Пустота комнаты давила, я бы многое отдала за компанию. Я рассматривала потолок, когда замок вдруг содрогнулся, жалобно заскрипела мебель, огонь в камине потух, а в воздух, несмотря на закрытые окна и двери, взметнулся черный пепел. Я, закашлившись, сползла с кровати и едва устояла на ногах. Тело охватило дрожь, и каждый шаг давался с трудом. Несмотря на слабость, руки сжимались в кулаки от ярости, а отчаяние заставляло кусать губы. Бок ныл от застарелой раны, а несколько суток без сна превратили меня в живого мертвеца. Чувства накрыли волной, и я не сразу поняла, что они не принадлежат мне. Что это такое? Землетрясение? но откуда черный пепел? Догадка вспыхнула в голове, и я потрясенно ахнула. «Это чат. Темные эманации древних заклинаний поднялись на поверхность. Отсюда и чужие эмоции. Теперь я понимала, о чем говорил Шайен. Я испытывала ровно то, что чувствовали жители Хейдорина много-много лет назад. По щекам текли слезы, и я никак не могла убедить себя, что всего этого не существует». Пепел продолжал падать прямо с потолка, отрицая все законы природы. Тряхнув головой, я спиной оперлась на стену. Водоворот чужих эмоций все еще бурлил во мне, заставляя рыдать на взрыт В груди будто разверзлась пропасть, в которой исчезла моя предыдущая жизнь с ее радостями и горестями. Осталась лишь сводящая с ума тоска. Зажмурившись, Я вновь увидела искрящие потоки магии. Из последних сил потянулась к ним, надеясь выстроить какую-нибудь защиту или хотя бы позвать на помощь. хейдоринцы должны знать, что делать в случае выброса чада. Разноцветные змеи охотно ткнулись в ладони, и я сжала их, наполняясь силой. Как там говорил Лей Генри, «Ведьмам не нужно пропускать магию сквозь себя. Достаточно просто нащупать ее». Решившись, я сжала плети энергии и хлестнула ими по созданной магами защите. Уж это они наверняка заметят. Эффект превзошел все ожидания. Светящаяся паутина заклинаний мигнула и исчезла. А я вдруг потеряла опору и спиной вперед провалилась прямиком в стену. С губ сорвался крик, а следом я приземлилась на каменный пол, ударившись затылком. Взвыла сквозь зубы и часто заморгала, пытаясь разглядеть хоть что-то. Тщетно. Меня окружала кромешная тьма. Я шагнула вперед и брезгливо фыркнула. Лица коснулись клочья паутины. Похоже, я наткнулась на потайной ход, которым давно не пользовались. Прислушавшись к ощущениям, поняла, что чад отступил. Мысли и чувства снова принадлежали мне. Вообще-то стоило вернуться в спальню, мое положение в Хайдорине и без того весьма шаткое. Но любопытство уже бурлило во мне, не оставляя шансов голосу рассудка. Нужно только сделать что-то с освещением. Прищурившись, я отыскала взглядом красную змейку и поманила ее к себе. Мысленно представила светлячок и сжала поток магии в ладони. Сработала. Крохотный шарик озарил каменный зал с нависшим над головой сводом и уходившую вниз винтовую лестницу. Как тут устоять? Уже спустя десяток минут я пожалела о своем решении. Магический светляк постоянно гас и приходилось вновь и вновь призывать магию. Впрочем, надо признать, с каждым разом это давалось все проще. Лестница не кончалась. По ощущениям, Я уже не только спустилась, но и углубилась в подземелья. Дважды хотела вернуться в покое Шаина, но что-то внутри гнало меня вперед. Не просто любопытство, его я могла бы усмирить, а насущная потребность найти что-то. Что? Паутину и пыль, которой я уже вдоволь надышалась? Никогда не любила прогулки по подземельям. Наоборот, меня всегда тянуло из замка, Хорошо, что хоть чат рассеялся. Почесав нос, я вновь создала комок света и от неожиданности чуть не промахнулась мимо ступеньки. Лестница, наконец, закончилась. И показалась площадка. Я в вприпрыжку добралась до нее и озадаченно осмотрелась. Коридор разветвлялся. Вправо или влево. Я прислушалась к себе, пытаясь понять, в какую сторону двигаться. Но то, что заставляло меня торопиться... Бесследно испарилась. И что я вообще делаю здесь? Надо вернуться. Наверняка меня уже потеряли. Я ведь разломала защиту магов. Надеюсь, это не будет иметь последствий. Едва я развернулась к лестнице, как в ладонь настойчиво ткнулась ярко-синяя змейка. Конечно, она была потоком энергии, а не змеей. Но я привыкла мысленно называть их так. Да и извивались они очень похоже. Не обращая внимания, я поднялась на пару ступенек, как вдруг меня ужалили в бок. Похоже, магия хочет что-то показать мне. Ну что? Пусть даст более конкретные ориентиры. В подземельях было прохладно. И я, одетая в тонкое домашнее платье, уже замерзла. Остановившись, повертела головой и нахмурилась. Из правого коридора послышался странный звук. Больше всего. напоминающий дыхание. Раздался тяжелый вздох с присвистом, а следом повисла тишина. Меня окатило волной дрожи, а волоски на руках встали дыбом. Кто может спать здесь, внизу? И какого же он размера, если храп разносится так далеко и эхом отражается от каменных стен? Нет уж, это не мое дело. Пожалуй, самое время подняться и честно признаться магам о своей прогулке. Учитывая случай с Ванессой, головке меня не погладят. Скорее всего, снова запрут. Но чутье подсказывало, что это наилучший вариант в моем случае. Да и Ирма велела не высовываться. Поздновато я об этом вспомнила. Я решительно двинулась наверх, но магии это не понравилось. Она снова ужалила меня, и даже развернула, словно направляя к неведомому существу, спящему в недрах подземелья. «Нет уж, спасибо!» Перед глазами замелькали разноцветные искры, а ярко-желтая змейка поднырнула под мою руку. «Эй, так нечестно!» — не выдержала я и укоризненно уставилась на нее. Воодушевившись, она затрясла искрящимся хвостом и толкнула меня в ладонь. «Вот ведь нахалка!» Она предлагает отправиться к тому сопящему чудищу. Вряд ли я обнаружу там просто-напросто заблудившегося бедолагу. Тряхнув волосами, я обогнула ее и поднялась еще на одну ступеньку. Меня окутало потоками магии, и, разозлившись, я схватила несколько змеек и отшвырнула в сторону, чтобы пройти. Не успела шагнуть, как раздался взрыв. На голову осыпалась каменная крошка, А в ушах зашумело. Схватившись за перила, я с трудом удержалась на ногах и закашлялась. Когда пыль опустилась, глазам открылись последствия моей стычки с потоками энергии. Правый коридор обрушился, и проход перегородили здоровенные каменные глыбы. Неудачно получилось. Словно испугавшись того, что натворили, змейки попрятались, а я прикусила губу. Хорошо, хоть лестница не обвалилась. Иначе я оказалась бы заперта в каменном мешке, рискуя не дождаться помощи. «И ты просто так уйдешь? Помоги мне!» Я вздрогнула от неожиданности и осмотрелась. Неужели здесь есть кто-то, кроме меня? Страх сдавил горло, но чувство вины не дало удрать. Я спустилась, и, едва не оступившись на обломках потолка, Поманила магический шарик поближе и прищурилась. «Никого! Но кто же тогда говорил?» «Я здесь, внизу, крыло придавило. С досадой произнес мужской голос. «Наверняка порвал, теперь снова отращивать!» Я опустила глаза, и мои брови взлетели вверх. Возле стены копошилось странное существо, безуспешно пытавшееся выбраться из-под глыбы, Больше всего оно походило на пучеглазого кота, если только коты обладают тремя парами конечностей с огромными когтями, покрытым костяными наростами хвостом и перепончатыми крыльями. Да и расцветка у него была весьма живописная. Красная шерсть плавно перетекала в канареечно-желтую, чередуясь с проплешинами и сине-зелеными полосами – Такое ощущение, будто зверек попал под руку недовольному художнику. «Насмотрелась», — буркнул кот, — «а теперь освободи меня». Ошалела, покачав головой, я присела на корточки и попробовала сдвинуть камень, удерживавший моего нежданного собеседника. «Надорвешься же, действуй магией. А если я окончательно уничтожу замок?» — нервно поинтересовалась я. Кот нетерпеливо дернул хвостом и пояснил. «Выбирай потоки светлых цветов, они самые слабые, и не бей с размаху в стену, работай тоньше, всему тебя учить надо». Он тоже видит потоки. Хотелось огрызнуться, но я здраво рассудила, что сейчас важнее освободить кота. В конце концов погром и впрямь устроила я. Прищурившись, я нашла взглядом светло-розовую змейку, и легонько сжала ее в руке. Кожа потеплела, а пальцы окутала едва заметное сияние. Немедля я приложила ладонь к глыбе и мысленно пожелала сдвинуть ее. Сработала. Кот выдернул крыло и выгнулся, оценивая масштабы проблемы. — Через недельку будет как новенькая, — довольно заключил он. — Спасибо. И, кстати, сюда направляется стража. «Так что советую валить, если не хочешь отвечать за обрушение хозяйственного этажа замка». Кот нырнул в оставшийся целом коридор, а я крикнула ему в спину. «Подожди, кто ты такой?» «Я Кшатр». Он сказал это так, будто я должна была хлопнуть себя по лбу и протянуть. «Ах, Кшатр, теперь все ясно». Кот исчез в темноте, а я вдруг услышала топот совсем рядом – Похоже, прямо за стеной, отделявший потайной коридор от замка. Я едва не последовала за кшатрам, но тут камень затрясся, открывая проход. «Марта!» — раздался изумленный голос мужа.